Я только этой зимой ее прочла в Москве, когда в госпитале лежала. Понравилось очень, а вам? А я уже не помню, в госпитале долго лежали, Два месяца, ко ранения? в живот. Они уже вылезли из подвала и шли петляя между развалинами. Сзади похрустывая снегом шли Иван дееч и двое солдат. Так сложилось, что вчера про все говорили, только не про вас. Ранение тяжелое было. Чуть не умерла, хорошо, что в ту же ночь на самолете перебросили и кровь перелили. Как тот лесник хромой, где мы оставили вас, живой был, когда меня вывозили. А дочка, вы помните, девочку? Она вам свой комсомольский берет показывала. Помню. А что? спросил Сенцов, предчувствуя недоброе. Немцы повесили. Она связной от нас ходила». Сенсов подумал о Маше, попробовал отбросить эту мысль и не смог. Когда будут рассказывать про такое, наверное, сколько бы лет ни прошло, всегда будет вспоминать про неё. Он молчал, и Таня, поняв, от отчего он молчит, тоже шла и молчала, пока он не заговорил сам. Когда оставили вас там, несколько раз потом вспоминали Золотарёвым, как вы просили Наган у вас не забирать. Они тогда никого не тронули, обыскали дом и дальше поехали. А если бы Наган нашли, вы тогда правильно сделали, что меня не послушали. А этого уж я знать не мог, сказал Сенцов. Это я только теперь знаю, что правильно вас не послушал. А могло оказаться, что и неправильно. Что это вас к немцам вдруг загнали. Просто под руку попалась. Разыскивали, кто из врачей по-немецки объясняется, и я здорово напросилась. Но это временно. Я завтра уже там не буду. Пусть для этого кого-нибудь другого найдут, а не меня. Немецкому там в тылу научились. Я еще в школе хорошо училась, и в институте, кроме латыни, был немецкий. И в тылу тоже, конечно. Я в городской больнице полгода медсестрой работала. У нас там где комиссар был немец, да и не только он. Она замолчала, и Сенцов почувствовал, что ей не хотелось говорить обо всем этом. А ему наоборот хотелось рассказать ей, как все было тогда дальше, и как он шел с Золотарёвым, и как его ранило и про плен, и про бегство, может быть, даже про Люсина, да, и про Люсина хотелось рассказать обо всем именно ей, потому что при ней все это началось. Наверное, поэтому. По-моему, подходим, сказал он. "Да", сказала она, только завернем сейчас за эти развалины. Вход в Подвал был закрыт двойным мерзлым брезентом. Внутри за брезентами у самого выхода горела коптилка. Один из автоматчиков спал, уронив голову на плечо. Другой сидел, положив автомат на колени, дулом в глубину подвала. Мгновенно скинул автомат на вошедших, но увидев Таню, синцовый солдат успокоенно улыбнулся. Все же не обманули нас товарищ военный врач и стал расталкивать заснувшего товарища. Сенцов потянул ноздрями воздух, из глубины, оттуда, где вдали светила вторая коптилка, несло тяжелым больничным смрадом. Кто у них старший, спросил Сенцов у Тани. Главный врач, обер артс я говорила с ним. Позовите, сказал Сенцов автоматчику, который только сейчас наконец разбудил своего товарища. О которого, товарищ воин врач спросил автоматчик Утаню, который все к вам подходил, бормотал. Да. Он и к нам подходил, что-то бормотал, а чего непонятно. Я от греха показал, чтобы на три шага не приближался. А я просто крикнул. Таня крикнула по-немецки: "Herr Oberarzt, kommen Sie schnell zu uns!" И сразу с шагов в 30 отозвался голос. Гляй их, ein Augenblick. Schneller, Herr Oberarzt. Сейчас приду, скорее, господин главный врач. "Товарищ капитан", сказал автоматчик. "Разрешите идти. До утра не явимся дезертирами посчитают". Я уже объяснила про вас товарищу капитану. "Куда идти, знаете?" заходил сержант, объяснял. "Не заблукаем", весело сказал автоматчик и повернулся к Тане. "Счастливо оставаться, товарищ военврач". Второй ничего не сказал, хмуро поправил автомат и протер рукой заспанные глаза. Разрешите идти, товарищ капитан. Сейчас пойдете», — сказал Сенцов. Кто из вас предлагал воин врачу весь госпиталь перебить? Вы, обратился он к заспанному автоматчику. Так он в шутку, товарищ капитан, сказал другой веселый солдат, который все время один только и разговаривал. Я его, а не вас спрашиваю. Вы, я Был у меня один солдат, сказал Сенцов, — Послал его пленных сопровождать. а Он поставил их в затылок друг к другу и в упор из винтовки в спину заднего. Тоже, возможно, считал, что шутит. Хотел узнать, сколько людей одна пуля пробьет. Узнал, но до ночи не дожил. По суду. Понятно? Понятно. Автоматчик продолжал враждебно хмуро смотреть на Сенцова». А хочешь больше фашиста убить, в снайперы иди, а не в конвоиры. Так они ж зверь, вдруг с истерической нотой в голосе, с хлипом, выкрикнул автоматчик и дёрнулся всем телом, как припадочный. А ты человек, я человек. Ну и будь человеком. Можете идти, сказал Сенцов. И когда они оба вышли, сказал Таня про того, что дёргался почти с поручательством из бывших уголовников. Любят трубахи на себе драть до пупа и пленных стрелять. Было у меня один раз пополнение из таких, десятка полтора. Часть ничего, остальные истерики, жестокая дрянь вроде этого. эр капитан Ибин Ибин-Обер-Артс, Господин капитан, я главный врач. А два шага не дойдя до Сенцова, вытянулся перед ним худой как щепка немец врач. Можете ему перевести, спросил Сенцов Таню. «Могу. переведите. Я представляю командование дивизии, в распоряжении которой вы находитесь. Немец, когда Таня перевела, хотя уже и так стоял, вытянувшись, вытянулся еще на напряжении. Задаю вам вопрос: нет ли у вас в госпитале здоровых офицеров и солдат, которых вы прячете? Он дождался, когда Таня перевела, понял, что немец хочет сразу ответить, но остановил его. Второй вопрос. Нет ли у вас в госпитале оружие?» И снова остановил немца. Если есть здоровые, пусть выйдут и сдадутся. Если есть оружие, принесите. Если потом найдем сами, будете расстреляны. Всё перевели. Спросил Сенцов у Тани: Еще раз остановим немца рукой. Все. Теперь пусть отвечает". "Никто из нас не имеет оружия", сказал немец. "У нас нет здоровых, у нас нет легкораненных, у нас только тяжелораненные и обмороженные". Таня перевела то, что говорил немец, но еще прежде, чем она перевела, Сенцов почувствовал, что этот шатающийся от усталости и голода немецкий врач говорит правду. И, смотря на свое беззащитное положение, говорит ее, сохраняя чувство собственного достоинства: Скажите ему, что мы завтра окажем им всю помощь, на какую способны. Я уже говорила ему это, Еще раз скажите. И когда Таня перевела, и немец сказал: "Данкишён. Спасибо". Сенцов кивнул и сказал, что немец свободен и может идти к своим раненым. Немец выслушал, повернулся через левое плечо и пошёл вглубь подземелья. Не знаю, как будет решать санчасть армии, сказал Сенцов. А я своему командиру дивизии теперь же ночью доложу. Он с силой втянул в ноздри тяжелый воздух. Это подземелье кладбищем пахнет. Да там страшно, я туда ходила, сказала Таня. Сенцов посмотрел на нее, понимая, что как бы не хотелось забрать ее отсюда, думать об этом не приходится, и обратился к Ивану Авдеевичу. Старший сержант, останетесь здесь с бойцами и своим врачом до восьми утра. Если из санчасти явится раньше, сменитесь раньше. Они гораздо раньше придут, они могут не прийти. Они же знают. Таня сказала это не столько Сенцову, сколько трём солдатам, старому и двум молодым, по лицам которых было слишком хорошо видно, какой не сахар для них это дежурство. Думаю, ещё увидимся. Сенцов пожал Тане руку и помимо воли вложил в эти расхожие слова такую силу надежды, что она не могла не почувствовать этого. Сказал, повернулся и выйдя, услышал, как кто-то вышел за ним. Разрешите проводить, обиженным голосом спросил в темноте Иван адеевич Оставайтесь, сам дойду, сказал Сенцов и добавил то, что хотел сказать еще раньше, но не считал возможным при других. Не обижайтесь на меня, что оставил вас тут с нею. Свои люди сочтемся, товарищ капитан. Ходя к себе в подвал Сенцов услышал конец оборвавшегося при его появлении разговора. «Меня бы разбудил, ли сам сходил бы, сердито сказал Ильин. А я и хотел, тоже сердито сказал Завалишин. Но наш двужильный сам попёр. Наш двужильный для Сенцова не было новостью, знал, что за глаза называли так. Называли еще и верблюдом знал и не обижался. И сейчас войдя даже не стал делать вид, что не слышал. Ладно тебе, Ильин, ругать за Валишина. Лучше распорядись насчет чарки. Об все же моё капитанство.